Глава 22 Нива и Псы Лейтенант Альтабель шел вперед, понимая, что совершает глупость. Колумбия бросил его, сказав, что вернется к месту нападения на группу и вызовет помощь, включив аварийный маячок. Альтабель знал, что Колумбия ничего не включит а прямым ходом направится к периметру и уже там врубит маячок. Вот только не факт, что он ему поможет. Сам по себе военный сигнализатор вещь не такая уж и редкая, он доступен тем же сталкерам, бандитам, да вообще кому угодно. Конечно, их группу ждут обратно, но… ждут ли ее? Препятствовать военному сталкеру лейтенант не стал. Зачем? У него были свои планы, у Колумбии свои. Группа, как таковая, все равно накрылась, и справиться в одиночку Альтабелли имел шансов ничуть не более чем вдвоем. Лейтенант едва не споткнулся к крупную медузу и чертыхнулся. Мысли подобрать артефакт у него даже не возникло. Лейтенант, хотя и часто имел дело с этими штуками, старался без нужды к ним не прикасаться. К тому же лишний груз был ему совершенно ни к чему. Он посмотрел на карту. «Так, вот искомый ориентир. Триангуляционная вышка на холме. Значит, нужно взять немного северо-западнее». Летенант свернул с тропы и пошел по старой пахоте, которую много лет назад развалил тракторный плуг, но никто ничего посеять в нее уже не успел. Несмотря на многолетние дожди, замывшие глубокие борозды, идти было тяжело, но решил не сворачивать с курса без особой нужды, выбрав точку направления, некое сельскохозяйственное орудие, стоявшее на дальнем краю поля у лесополосы. Лейтенант вспоминал, как в первый раз приехал сюда, подписав долгосрочный контракт. 6 лет назад? Нет, чуть меньше. Он сменил другого итальянца, Рассана, который возвращался домой. Сидя в маленьком уютном баре комендатуры, Рассана пил траппу и говорил «Парень, лучше бы ты отправился в Африку. Знаешь, с черными значительно проще. У меня там служит брат, он говорит, что всего и делов-то пересмотреть, чтобы они не крали жертву со складов гуманитарной помощи, а когда эту помощь раздают, чтобы не убивали друг друга больше, чем разрешено инструкциями. Хочешь, я замолю за тебя словечко, будешь жрать банана и хватать за задницы черномазых девчонок где-нибудь в Магадиш или Хараре». Альтабелли хрустел новенькими ремнями портупеи и мялся, не зная, как объяснить, что он не хочет в Африку. Альтабелли хотел сюда, в Зону, и в армейской сумке, которую он привез с собой, были все переведенные на итальянский романы о Зоне. Разумеется, лейтенант прочел и уйму научной литературы, чего-то не понял, в чем-то более-менее разобрался, но усвоил при том главное – ученые, Не знают о зоне ровным счетом ничего. Пусть даже делают вид, что они на верном пути. Ученые всегда врут, что они на верном пути. Нужно этим чем-то заниматься. Беллетристы тоже врали, но хотя бы не делали при этом вида, что кладут себя на алтарь человечества. Понимаешь, парень, Луиджи, да? Так вот, Луиджи. «Когда ты в первый раз перейдешь периметр, ты сразу поймешь, что я тебе хотел сказать», – бубнил Рассана, звеня горлышком бутылки с грабпой о стакан. Я подобное чувство испытывал только на приеме у проктолога, когда в училище поступал и медкомиссию проходил. «Вижу, ты меня не слушаешь», – с горечью заметил Рассана, отхлебнув глоток. «И правильно делаешь. Через это надо самому пройти, а не слушать других. Но главное, парень. «Лазай туда как можно реже, используй любую возможность, чтобы не попасть за периметр, а если попадешь, старайся как можно скорее оттуда свалить, потому что я завтра уезжаю, но чувствую, что она едет за мной». На следующий день Альтабелли помог Рассано загрузить вещи в джип, следующий на вокзал, а вечером попросился в патрулирование за периметр. Что он мог сказать? Насчет проктолога Рассана был сто процентов прав. В прошлом году Альтабелли был в отпуске у себя дома в Триесте и встретил еще одного сослуживца, который рассказал, что видел Рассана. Тот, выйдя в отставку, открыл в Парме пекарню и процветал. Странно, Альтабелли ожидал услышать, что с Рассану случилось нечто куда менее приглядное. Видимо, зона за ним так и не доехала. До истечения контрактного срока лейтенанту оставалось 4 месяца и 12 дней. Он аккуратно зачеркивал даты в настенном календаре, каждое 1 января вешая новый рядом с заканчивающимся. Наверное, он мог бы попросить Колхауна послать не его, а кого-то из новичков. Вполне возможно. Капитан бы даже согласился. В раздумьях и механическом движении вперед Альтабелли не замечал, что у него появились попутчики. Параллельно метрах в ста справа бежала небольшая стая слепых псов, не приближаясь к лейтенанту, но и не удаляясь. Псы не видели в человеке ни испуга, ни враждебности, и потому были весьма озадачены. Это была юная стая. Вчерашние щенки, ведомые таким же молодым псом. Старики давно уже набросились бы на человека или ушли бы в поисках иной добычи, Но эти были глупы и голодны, а потому продолжали бежать через заброшенную пахоту. Если бы не стая ворон, копошившаяся в старых бороздах, на которую хрипло гавнул один из псов, лейтенант мгновенно обернулся на лай и дал короткую очередь. Просто так, на слух, потому что знал, что при соприкосновении с псами размышлять не рекомендуется. Телепаты, обладающие зачатками разума, слепые псы зачастую предпочитали не связываться с огнестрельным оружием, благо в зоне хватало менее опасной добычи. Справиться с псевдоплотью или кабаном, набросившись всей стаей, значительно проще, чем потерять половину ее еще на подходе. Но это были молодые и глупые псы, и они также мгновенно помчались к стрелявшему. Альтабель огляделся до края поля было рукой подать, а выбранный им ориентир оказался накренившимся на спущенных баллонах зерноуборочным комбайном с еще заметной надписью «Нива» на бункере. Лейтенант побежал к нему, спотыкаясь и понимая, что главное сейчас не упасть. Собаки прыгали через борозды, но фору в 100 метров отыграли как раз в тот момент, когда лейтенант вбежал по ржавой лесенке и захлопнул за собой дверцу кабины. Спустя 8-10 секунд вожак врезался мордой в стекло, визгом отлетел назад и скатился по дырчатым ступенькам вниз, сбивая своих лезущих за добычей соплеменников. Альтабели закрылся изнутри, использовав автомат как засов. Теперь можно было отдышаться. Лейтенант уселся на истлевший дермантин кресла и сделал пару глотков воды из фляги. Видно было, как внизу бегают туда-сюда псы, поднимая уродливые морды и слепо глядя на льтабелли. «Не дождетесь!» Сказал лейтенант по-итальянски, закрутил крышку фляги и обернулся, чтобы проверить, надежно ли закрыта дверь. Опираясь лапами о стекло, на площадке снаружи стоял вожак и скалил желтые кривые зубы. Можно было пристрелить его в упор, Но это означало разбить стекло, чего делать не стоило. Псы были слепы, и для них стекло было такой же преградой, как железо. Отстрелять их отсюда, сверху? Нет, лучше подождать. Патроны тратить попосту смысла нет. Может, покрутятся вокруг и уйдут? Альтабелли понадежнее закрепил автомат и сверился с картой. С такой высокой точки, как кабина комбайнера, он видел далеко. Но только вперед и влево. Впереди уходила вдаль лесополоса, посаженная по краю поля, слева было само поле, по которому лейтенант еще недавно шел, вспоминая свой разговор с Рассана. Лейтенант представил, что было бы, заведи он комбайн. Как из трубы вырвутся выхлопы солярного дыма, как завибрирует под ним жесткое кресло на пружинном амортизаторе, как закрутятся валы, как завизжат собаки, не успевшие отскочить и перемалываемые металлическими зубьями шнеков. Неплохо бы проверить подумал Альтабелли. «Говорят, в зоне иногда работают совсем уж древние механизмы, которые сожрала коррозия. Здесь бывают места, где есть электричество, которое никто не вырабатывает, есть места с телефонной связью. Вот только говорить по ней не с кем, а те, кто с кем-то все же говорил по неожиданно зазвонившим в пустых квартирах телефоном, иногда сходили с ума». Сам лейтенант ни с чем подобным не сталкивался относя к легендам, но сейчас он попытался сообразить, как может запускаться вот такой зерноуборочный комбайн. Чем черт не шутит? Ключа зажигания у комбайна, понятное дело, нет. Это не джип. Тогда, тогда, возможно, вот этот рычажок? Альтабели пощелкал. Безрезультатно. Улыбнулся сам себе. и Ишь, захотел уехать от слепых псов с комфортом. Разве что кондиционера из стереосистемы не хватает. Оглянулся через плечо, вожак все так же стоял, безмолвно прижав отвратную морду к стеклу, по которой стекали мутные струйки слюны. Летенант снова с трудом подавил желание пристрелить тварь, еще раз щелкнул рычажком на облезшей приборной панели и сам не поверил, когда в недрах огромной машины что-то с усилием повернулось.